Глава четвертая. Когда появился в сумеречной зоне, чудом не напоролся на острую скальную породу. Отдельные ее пласты выглядывали из горы камня в полтора моих роста, словно россыпь мечей, вплавленных в природный ландшафт. Чуть сильнее бы выкинул из врат, и вокруг меня бы уже танцевали черепа свой праздничный некроманский танец. Потряс головой, приходя в себя. Неприятно вышло. Оглянулся, чтобы понять, где нахожусь. Позади холмистая местность с теми же вкраплениями мусорных куч, камней и низкорослой растительности. Пока я осматривался, решил все-таки узнать у Леи подробнее об особенностях этих энергетических тоннелей. Пока не спросишь у этой хитрюги напрямую, не расскажет. «Ты обещала мне ответить на один вопрос, Лея», — обратился я к питомице. «Почему некроманты не погнались за мной по тому же переходу? Да и раньше, кстати, тоже такого не происходило». «Тут все просто», — отозвалась паучиха. «Сумеречная зона подстраивается индивидуально под каждого, кто может в нее переходить». «То есть второй не сможет увидеть энергетический переход первого. Зная то место, куда нужно попасть, он воспользуется своим личным переходом». «Получается, его переход будет в совершенно другом месте?» «Именно!» «Поэтому и стационарных порталов нет?» — спросил я Лею. «Ага, все по той же причине», — услышал я в ответ. «Кстати, еще интересный момент по магическому потенциалу. Более слабый маг будет дольше переходить по коридору, иначе энергетический тоннель может выжечь его изнутри. Повторюсь, сумеречная зона индивидуально подстраивается под каждого» ты же заметил что тоннель изменился став кристаллическим и ты быстрее его пролетел значит твой магический потенциал стал выше точно я вспомнил свои последние путешествия по тоннелю вот что мне казалось необычным как в этот раз так и в прошлый, я быстрее достигал дымчатых врат когда я всмотрелся вдаль различил впереди какое то зеленое мерцание затем я увидел еще одно но желтое и оно было гораздо ближе а потом Все вспыхнуло. Я начал различать много разноцветных огней, которые находились в пределах видимости. В глазах заребил от обилия цвета, и они заслезились. Я закрыл глаза, затем снова открыл, и огни исчезли. «Это что такое?» — прикинул. «Хм, а вон там один из ингредиентов расположен». «Примерно в той стороне еще один. Я что, увидел все ингредиенты, которые могла мне дать сумеречная зона?» И появление этого навыка я не мог связать ни с чем, кроме укуса леи. Получается, мне передалась способность находить любые ингредиенты? Просто не верится. Еще бы разобраться, как это все работает. Я вновь смотрелся вдаль, и вновь загорелись огни, какие-то ярче, какие-то слабее. Глаза уже привыкли, и ряби теперь не было». Так вот оно как. Достаточно сконцентрироваться на каком-то конкретном участке местности и пристально смотреть на него несколько минут. Несколько раз проверив это, наконец решил, что понял принцип, по которому включается эта способность. Все оказалось просто. Вдобавок я мог определить на расстоянии, какие ингредиенты подсвечивались, их названия сразу всплывали в моей голове. «Святой Махаон, какая же полезная способность? Среди всего многообразия свечения я нашел то, что мне нужно было в первую очередь — ледяной мох. Мохнатая гора, в трещинах которой спрятались скопления одного из самых редких и дорогих ингредиентов. Более двухсот метров пути до нее, если мне не изменяет мой глазомер. В этом мире я очень сомневался по поводу достоверности расстояния. Но оно было так же, как и в живом мире, статичным». Но это я так думал до этого момента. Не знаю, сколько я шел, но цель не приближалась. Казалось, что это какой-то нелепый мираж. А потом вдруг гора стала ближе. Затем еще ближе. Дьявол, это ведь живое существо, которое, судя по проложенному им маршруту, должно было пройти мимо меня. Мегазубр, как я слышала по разговорам искателей, появилась на моем плече всезнающая Лея. На них даже охоту объявляли некоторые любители острых ощущений. В основном те, кто не был затоптан или проткнут его иглами, осознавал, что монстр им не по зубам и тут же забывал об этом звере как о цели. «Иглами?» — не мог не спросить я у паучихи. Защитная реакция. При нападении, когда ему причиняют боль или вред, из него выскакивают иглы. Тварь становится похожа на дикообраза. Получается, у него такая самозащита. Ну, вроде того, да. Тогда это существенно прибавляет рисков. Но ты, Ваня, будешь срезать мох аккуратно, ведь правда, и постараешься не задевать этого монстра. Существо между тем поравнялось со скалой, возле которой я стоял. Оно двигалось, и правда не очень быстро. Времени на раздумья больше не было. Я забрался на скалу и прыгнул на гору, молясь Махаону, чтобы мегазубр оказался не настолько нежным, чтобы почувствовать мое появление. Нелепо получится, если во время приземления на спину существа меня пробьют насквозь сотни смертоносных игл. К счастью, тело зверя оказалось бронированным. Как это сочетается с иглами? Ладно, чего удивляться странным существам сумеречной зоны. Балансируя на прочной шкуре, я нащупал руками одну из трещин, оказавшуюся отверстием, через которое дышало существо. Сверху каждая прикрывал костяной выступ, за которым и был спрятан ледяной мох. Пока Лея вышагивала по спине газубра, отмеряя лапками длину существа, я достал нож и начал аккуратно срезать драгоценный мох. Очень тонкая работа. А ну, попробуй держаться на спине шагающего мохнатика, да еще и пытаться аккуратно подлезть ножом под нужным углом, чтобы срезать мох целиком и не задеть при этом нежную кожу существа. Я чудом вовремя понял, что важный ингредиент растет не на прочной броне, а на нежной и мягкой коже. Видимо, природа считала, что костяной брони достаточно. Когда руки начали трястись от напряжения, я решил передохнуть и осмотреться. Нужно было понять, куда направляется эта гора. Понятно, что я появился немного выше пустоши, и с высоты она хорошо просматривалась. Сейчас она кишела людьми в темных, зачастую рваных одеяниях. Некоторые были на забавном транспорте с большими колесами и совсем крохотными кабинками сверху. «Интересно, как у них получилось протащить сюда автомобили?» Лея, прочитав мои мысли, тут же ответила. «Они как? У Черепов свои сборочные цеха. Я видела их в одной из пещер, когда мы выходили с матушкой на большую охоту, а детали заказывают из живого мира. Так они же из металла, случайно зацепятся за что-нибудь острое, считая верная смерть». Некромантам пофигу царапины. Они их тут же и лечат. Неприятно, конечно, и случаются нелепые смерти, но вопрос тут в мобильности. Так те уроды быстрее настигают своих жертв. Мегазубар, понятное дело, избегал людей. Он тут же дернулся в сторону, из-за чего я чуть и не слетел с мохнатой туши. В последний момент успел схватиться за две трещины. Теперь зубар по только ему ведомому пути огибал долину, направляясь к темнеющему громадному лесу, напрочь лишенному листвы. Печальный факт. Мы его монстра заметили. Несколько чудных автомобилей тут же сорвались с места. Некроманты засуетились. Три кучки объединились в группу и направились на перерез животному. Они что, в курсе, что тут столько ценного мха? Я ускорился. Надо собрать как можно больше, пока меня отсюда не сняли. Пальцы уже устали, руки вновь начали трястись от напряжения, но я делал паузы переводил дыхание на пару секунд и вновь приступал к работе. Я собирал мох до тех пор, пока не услышал звуки автомобилей совсем близко. Поняв, что меня сейчас сцапают, я поспешил завершить сбор. Двадцать солидных кусков — достойная добыча, можно пока на этом остановиться. Я спрыгнул, и в тот момент Зубар глухо замычал и среагировал. «Хруп!» Сотни игл выскочили из его тела, пронзив пространство там, где я находился еще секунду до этого. Фух! Вот это я понимаю, экстремальный сбор. «Лея, нужно срочно найти переход в мир живых! Срочно!» «Да еще уже!» — буркнула паучиха. Увидел, как первые странные колесницы показались между мусорных куч. Мда, исход схватки был неясен. Слишком много их... И неизвестно, насколько они сильны. К тому же, пока буду биться с этими, настигнет та группа, что пошла на перерез. Лучше подойти к этому с умом и не рисковать, отложив очередную беседу с черепами на более позднее время, когда я буду готов. «Нашла!» — закричала Лея. «Недалеко от тебя, справа!» Я повернул голову и тут же увидел искрящуюся на уровне глаз горошину. Быстрым шагом направился к ней, по спине пробежал холодок. Оглянувшись, я резко отпрянул. Впереди, метрах в пяти, пространство взорвалось черной вспышкой, расплескивая во все стороны мертвую энергию, словно черный смоленистый фонтан. Я быстро обошел это место, держась на расстоянии, и ускорился. Значит, решили сразу меня убить? Или у них это просто покалечить? Но оно и понятно, я приговорил трех из черепов во время одной из своих первых вылазок, а потом в живом мире убил еще двоих. «Слышь, пацанчик, куда попер?» — закричал басом голос неподалеку. «Стой на месте, блядь, Хрипло отозвался второй уже ближе. Но мне все их слова были до одного места. Указательный палец уже дотронулся до сияющей золотом точки. Прохладный морской бриз пытался сорвать тент с легкого навеса. Но тот держался прочно, и сейчас его тряпичные края шуршали под порывами ветра. Погода сегодня была неоднозначной, и если еще час назад солнышко согревало ласковыми лучами, то сейчас небо затянуло тучами, и Троекурову пришлось накинуть пиджак на плечи. Внезапно ему стало зябко. «Погода странная, мать ее!» — подал голос хозяин поместья, хмуро покосившись на своего собеседника. Пегасов нервно перекатывал в руках два бирюзовых шара, уставившись на бутылку виски. Аркадий Викторович поднял стакан, в котором плескалась янтарная жидкость, и перекатывался полурастаявший кубик льда. «Давай не чекайся, за упокой и горька», — решил он разрядить обстановку речью. «Хитрец был редкостный, а как воин, потрясающего таланта человек». «Да уж, до сих пор не верится, что его оставьев заколол», — поднимая стакан следом за главой клана, пробормотал Пегасов. «Дело ясное, что дело темное. Не удивлюсь, если хранители вот замутили. Он же преступник, вот и попался». «Да все там было чисто, как говорит Боря. Его отец не палился, был в маске», — Угрюм Угрюмо пегасов, а затем поднял глаза на Троекурова. «А с хранителями? Там вообще никто не при делах. Они сами в шоке. Не забывай, у меня родственник-хранитель сказал, что никто не жульничал, и никому ничего не подмешивали, и следов магии не было. Чисто дуэль на шпагах». «Удивительным, да!» — задумался Троекуров и залпом осушил стакан, сразу занюхав рукавом. Уф, Клоп мал да вонюч!» «Точное сравнение!» — сделал небольшой глоток пегасов и поставил стакан обратно на стол. «Просто повезло дурачку, вот и все. Игорек всегда недооценивал противника. Ну, или вмешался господин случай. «Однажды я помню, как в Академии на смертельной дуэли какой-то забитый пацан чуть не заколол его, хотя Игорь уже тогда фехтовал отменно». «А кстати», — плеснул себе еще виски Троекуров и уставился глубоко посаженными серыми глазами на Пегасова. «Слышал, что люди-топора, которых ты нанял, облажались по полной, точнее их наказал все тот же известный нам молодой граф». «В том-то и дело», — Пегасов потянулся к коробу с сигарами, взял одну. И отрезал катером кончик. Затем прикурил спичкой и запыхал, выбрасывая клубы сизового дыма, которая тут же сдувало ветром. Табор сейчас рвет и мечет. Он и так настав его зуб имел до этого, а теперь хочет распотрошить его, как барашка. Говорит, что это были неплохие бойцы. Семерых этот пацан как-то замочил. Представляешь? Да знаю я, какие-то пора бойцы! ехидно ухмыльнулся Тройкуров. Шуша одна, подзаборная! «Он мне клялся, что это лучшее», — ответил Пегасов. «Веня, ты веришь не тем, кому надо», — резко ответил глава клана, но затем резко успокоился. «Просто я к тому, что всегда критически оценивай поступающую к тебе информацию. Так а что думаешь по поводу всего этого?» «А что тут думать?» — Вениамин затянулся и вдохнул слишком много дыма, закашлившись. Затем добавил. «Понятно, что он не один это провернул». Я слышал, что он почти всех завалил из лука обычными стрелами. «Вот же, трепачи, как может какой-то дрищ, маменькин сынок, завалить семерых подготовленных и вооруженных бандитов, а уж тем более из лука? Ты знаешь, сколько усилий нужно приложить, чтобы сделать один выстрел? А я знаю. Баловался в свое время. Я же тебе говорю. Он дефяк, ему просто кто-то помог». «И что ты собираешься делать?» — вопросительно уставился на своего собеседника Троекуров. Пигасов задумчиво попыхал сигарой, а затем поднявшийся ветер сбил с нее пепел. Он упал на его цветастые желтые брюки. «Блин!» — Вениамин вскочил с кресла и принялся отряхивать одежду. Долбаный ветер!» «Тебе бы пустырничка попить или валерьянки!» — улыбнулся Аркадий Викторович, делая очередной глоток виски. «Ни хрена не помогает твоя валерьянка!» — раздраженно выкрикнул Пегасов. «А все началось с этого мелкого сученыша!» «Я бы, конечно, посоветовал успокоиться и переключиться на другие задачи, но ты ж меня не послушаешь, так ведь?» тройкуров серьезно посмотрел на Вениамина. «Уж очень он упертый. Переубеждать — только время терять. Пусть занимается. Главное его контролировать, чтобы не заносило на поворотах. «Одно другому не мешает!» ответил Пегасов, выпивая залпом в несвойственной для себя манере почти полный стакан виски и занихивая рукавом. «Есть у меня одно кардинальное решение, но нужно дождаться начала войны, и тогда этот сосунок получит сполна». Вернулся я почти в то же место, откуда отправился в сумеречную зону изначально. Пришлось немного пройтись до навесного моста, затем поднялся в гору и в крайней точке остановился. Внизу стоял мустанг, поблескивая своими светло-зелеными боками в лучах вечернего солнца. Жорик, видимо, сидел в салоне. Ветер, дующий с моря, нагонял тучи, и вот уже солнце исчезло за одной из них. Я взглянул вдаль, увидев часть города, изрезанную нитями зеленых улиц с разноэтажными строениями, а чуть дальше — полоску моря. Эх, красота! Не то что серость сумеречной зоны и затхлые запахи, к которым сложно привыкнуть. Налюбовавшись потрясающим видом, я спустился вниз, и Жорик тут же выскочил из машины. «Все в порядке!» «Да, Жора, погнали в поместье!» Жорик нажал на одну из педалей, и наш «Мустанг», привычно взревев под капотом, рванул вперед. Через полчаса мы подъехали к воротам, но открывать нам не спешили. «Они там заснули, что ли, черти!» — вскрикнул раздраженно Жорик, нажав на центр руля. Раздался громкий звук, даже я дернулся с непривычки. Из двери показался заспанный охранник и вальяжно пошел, гремя связкой ключей к воротам. Но увидев, кто приехал, сразу проснулся и ускорился. Мда, странный у Бори была охрана. Надо у Софьи поинтересоваться, что происходит. Она же должна была разобраться уже с проблемой. В условиях войны это может сыграть плохую роль. Мы собрались в отдельной комнате на первом этаже. Я, смущенная Софья... Бледная Татьяна Львовна и раздраженная Катя. Выслушал их доклады. Софья опросила персонал и ничего подозрительного не заметила. Татьяна Львовна проверила продукты, осмотрела полки и сделала те же выводы. Катя заметно злится, что всех нас водили за нас. «Так, я предлагаю сейчас затаиться и ждать. Придется нам справляться своими силами, так как на охрану пока надежды нет». Я взглянул на потупившуюся Софью. «Дам задание Захару, чтобы он собрал нам подносы с едой, сам же прослежу за тем, что будет происходить на кухне. Катя будет со мной. Софья, ты ждешь у черного хода. Может, все же из охранников кого-то дать?» «Справлюсь», — проворчала девушка. «Тем не менее», — хмыкнул я, — «Татьяна Львовна». «Я помогу Софье», — вдруг заявила та. «Вы уверены?» — мой новоспеченный глава СБ скептически посмотрел на нее. «Опыт имеется. Уж поверьте, с двумя-тремя справлюсь», — в голосе хозяйственницы звучала непоколебимая уверенность. Я пожал плечами и кивнул. «Надо же, никогда бы не сказал». «Вот только зачем им это? Не пойму. Отравить главу рода?» — проворчала Татьяна Львовна. «Думаю, что это дело рук Бориса, больше некому. Так он же уехал. Ему ничего не мешает контролировать и на расстоянии, ведь заказ все еще не выполнен», — резонно подметил я. Когда все рассредоточились, я, тихо переступая с носка на пятку, пробрался на кухню. Выглядывая из-за стеллажа с посудой, внимательно осмотрел помещение, где уже стояли три больших металлических подноса. Вот появился Захар. Передал заказ одному из поваров в белой спецодежде и колпаке. Тот кивнул, передал список второму, более молодому, судя по всему своему помощнику, и они принялись раскладывать порции в тарелки. Я удачно выбрал позицию, хорошо видел руки обоих поваров и очень внимательно за ними следил. Вот тарелки уже наполнены какой-то рисовой кашей с мясом и, судя по аромату, с какими-то специями. Надо отдать должное Захару. Он все время, пока повара собирали еду, стоял и внимательно наблюдал за манипуляциями персонала. Но они встали к нему боком, и он видел не все. Когда на поднос положили столовые приборы и дополнили салатом, и морсом с явно фруктовым пирогом, я уже готов был признать, что ничего преступного не происходит, но... Под правым рукавом повара-помощника, стоящего чуть дальше от Захара, заклубилась тьма, и тонкие струйки ее устремились к еде. «Твою-то мать! Это что же он добавить такое собрался-то?» «А теперь стой и не двигайся, ублюдок ты чертов!» — зарычал я, выбегая из укрытия. «Захар, ложись!»